Глава 7. На второй день ранним утром собрался императорский совет, в котором звучные титулы главных сановников, подобно лёгкой вуали, прикрывали фактическую слабость греческой империи. Начальников было много, и ранг их соблюдался до мелочей строго, но воинов сравнительно с ними было очень мало. Должности, которые раньше занимали префекты, приторы и квесторы, предоставлялись теперь лицам, которые выслуживались из дворцовых чиновников, нёсших домашние обязанности при особе императора. Префекты, приторы и квесторы должностные лица Древнего Рима, которые с различными изменениями сохранились в Византийской империи. Такой источник власти при дворе деспотов являлся обычно наиболее действительным. Сановники длинной вереницей входили в большую залу влахермского дворца. В каждой комнате, через которую они проходили, те из них, звания которых не разрешало доступа в дальнейшие покои, постепенно отставали от остальных. Таким образом, в последние покои, пройдя предварительно 10 других покоев, Прошли только пятеро. Здесь очутились они, наконец, перед императором, в священнейшем убежище его величества, убранном со всем блеском того времени. Император Алексей восседал на великолепном троне, блиставшем золотом и драгоценностями. По обеим сторонам, как бы охраняя его, вероятно, в подражании пышности Соломона, Красовались фигуры двух лежавших золотых львов. Не будем останавливаться на остальных достопримечательностях. Отметим только дерево, ствол которого, видимо, тоже золотой, возвышался за троном, осяняя его своими ветвями, словно балдахином. На ветвях сидели всякие птицы, диковинные работы, покрытые эмалью. А сквозь листву сверкали плоды, сделанные из драгоценных камней. Лишь 5 высших сановников государства имели доступ в это священное убежище, где император держал совет. То были великий слуга, которого можно приравнять по рангу к современному премьер-министру, логофет, или канцлер, протоспафарий, или главнокомандующий военными силами, акалит, или спутник, предводитель варягов. и патриарх. логофет, заведующий канцелярией патриарха. Двери этого тайного покоя и соседняя передняя охранялись шестью изувеченными нубийскими рабами. Их безобразные измождённые лица составляли омерзительный контраст с их белоснежными одеяниями и блестящим вооружением. Они были немы так как их лишали языка, по примеру, восточных деспотов, для того, чтобы они не разглашали деяний тирана, волю которого они без колебаний выполняли. К ним относились скорее с ужасом, чем с состраданием, ибо, по общему мнению, такие рабы испытывали злорадное наслаждение, вымещая на других то непоправимое зло, которое сделало их непохожими на других людей. По установленному обычаю, который в наше время сочли бы детски забавным, так же как и многие другие обычаи греков, львы с помощью незатейливого механизма при входе постороннего приводились в движение, приподымались и рычали. Листва начинала шелестеть, как от дуновения ветра, птицы прыгали с ветки на ветку, клевали плоды и оглашали комнату пением. Это зрелище приводило в смятение не одного иностранного посла. Однако и от советников императора требовалось, чтобы они выражали испуг и делали вид, что всё это является для них полной неожиданностью, хотя бы они видели и слышали это в пятидесятый раз. Сегодня, в ознаменование чрезвычайности заседания, эти церемонии были отменены. Речь императора в начале сама заменила рычание льва. Но закончилась она в тоне, скорее напоминавшем птичий щебет. В первых своих словах Алексей говорил о неслыханной дерзости, о наглости франков, которые под предлогом освобождения Палестины от неверных осмелились вторгнуться в священные пределы империи. Он грозил им всеми наказаниями, которым по его словам могли их подвергнуть его несметные войска и его военачальники. Слушатели особенно военные жестами выразили своё полное согласие с императором Алексей однако недолго говорил о своих воинственных намерениях Франки вспомнил он наконец тоже ведь христиане и может быть крестовый поход есть дело за которое они взялись бескорыстно В таком случае побуждения которые ими руководят если они даже и ошибочны всё же заслуживают некоторого снисхождения Кроме того численность их велика А с храбростью их не может ни считаться тот, кто видел, как они бились под Дураццо и в других местах. Дураццо. Город в Албании на берегу Адриатического моря. Во время крестовых походов он назывался Дурахиум. Примечание редакции. А сражение при Дураццо в октябре 1081 года Когда Алексей потерпел жестокое поражение от Роберта Гвискара, испався только благодаря своему быстрому коню. Смотрите у Гиббона, глава 56. Примечание автора. Кто знает? Может быть, по воле провидения они станут орудием полезным для священнейшей империи, хоть они и вторглись в неё так бесцеремонно. А по сему Алексей Соединяя в себе добродетели благоразумия, человечности и великодушия с доблестью, никогда не угасающей в сердце императора, составил план, который имел в виду подвергнуть сейчас обсуждению совета. Окончив речь, он прежде всего обратился к великому слуге с вопросом: каковы военные силы, на которые он может рассчитывать у себя на западном берегу Босфора? Силы империи несметны, как звёзды на небе, или песок на берегу морском, ответил великий слуга. Ответ был бы прекрасным, сказал император, если бы здесь присутствовали чужестранцы. Но у нас тайное совещание, и я считаю необходимым точно знать, каково количество войск, на которые я могу положиться. Приберегите ваше красноречие для более подходящего времени и ответьте. Что вы в настоящий момент понимаете под словом несметны? Великий слуга молчал в нерешительности, но заметив, что это одна из тех минут, в которые нельзя было шутить с императором, ибо Алексей Комнен иногда бывал опасен. Он ответил запинаясь. Августейший государь и повелитель мой лучше, чем кто-либо знает. что на такой вопрос нельзя дать быстрого и в то же время точного ответа. Число императорских войск, находящихся между этим городом и западными границами империи, отбросив тех, кто находится в отпуску, не превосходит 25, самое больше 30 тысяч человек. Алексей ударил себя рукой по лбу. Советники, видя столь бурное выражение его горести и изумления, вступили между собой в пререкания, которые при других обстоятельствах они отложили бы до более удобного времени и места. Клянусь доверием ко мне вашего величества, из вашей казны за последний год было вытянуто достаточно золота, чтобы содержать вдвое большее количество войска, чем это указал сейчас великий слуга, сказал логофет Ваше императорское величество, соболаговолите вспомнить, что кроме полевой армии имеются ещё гарнизоны, которые не вошли в это число, с волнением возразил задетый министр. Успокойтесь оба, сказал Алексей, быстро овладев собой. Правда, наличное число войск менее того, на которое мы рассчитывали, но не будем спорами увеличивать наши затруднения. Мы разместим эти войска между столицей и западной границей империи в долинах, ущельях, за грядами холмов и во всех труднопроходимых местах. При умелом использовании позиций это небольшое число войск произведет впечатление многочисленной армии. А мы пока что будем продолжать переговоры с этими крестоносцами, как они себя называют, об условиях, на которых мы согласимся пропустить их через наши владения. Мы не теряем надежды. что сумеем привести переговоры с ними к великой выгоде для нашего государства. Мы потребуем, чтобы они проходили через нашу страну только отдельными отрядами, тысяч в 50 примерно, которые мы и будем немедленно переправлять в Азию, чтобы они не скапливались у наших стен в числе угрожающим безопасности столицы мира. На пути их следования к берегам Босфора мы будем доставлять им продовольствие, если они будут двигаться мирно, не нарушая порядка. Если кто-нибудь отстанет от своей части или станет тревожить спокойствие страны грабежами, то наши доблестные крестьяне, надо полагать, не замедлят дать отпор притеснителям, не дожидаясь при этом наших приказаний. Так что нас не смогут упрекнуть в нарушении обязательств. Кроме того мы полагаем что скифы арабы сирийцы и прочие наёмники состоящие на нашей службе не потерпят чтобы наши подданные были побеждены при самозащите и так как несправедливо было бы лишать своих подданных продовольствия для того чтобы кормить чужестранцев то мы нисколько не удивимся и даже не прогневаемся если узнаем что в числе доставленной им муки несколько мешков окажутся наполненными мелом и известью или ещё чем-нибудь в этом роде. Ибо желудок Франка всё сможет переварить. Проводники их. Для чего надо выбрать самых подходящих людей, позаботиться о том, чтобы вести крестоносцев самыми неудобными окоружными путями. Этим мы им окажем большую услугу, постепенно приучив их к тяжёлым условиям нашей страны и климата. В противном случае Этот переход явится для них слишком резким. Тем временем вы, общаясь с вождями крестоносцев, остерегайтесь задевать их врождённую гордость, но не упускайте случая ознакомить их с богатством и щедростью нашего правительства. Знатным лицам можно будет сделать крупные денежные подношения, низшим подарки менее ценны. Наблюдение за этим я возлагаю на вас. Наш логофет А вы, наш великий слуга, позаботитесь о том, чтобы те войны, которые будут нападать на отделившиеся отряды франков, появлялись бы в варварских одеждах под видом неверных. Возлагая на вас выполнение этих распоряжений, я хочу добиться того, чтобы крестоносцы убедились, сколь ценна наша дружба, и в то же время до какой степени опасна наша вражда. И чтобы те из них, кого мы благополучно переправим в Азию, составили бы всё ещё огромное, но уже менее многочисленное, чем теперь воинство, с которым мы имели возможность обращаться по-христиански. Таким образом, лаская одних, угрожая другим, осыпая золотом скупых, даруя власть честолюбцам и убеждая тех, которые способны понимать доводы разума, мы несомненно заставим этих франков собравшихся из разных мест и враждебных друг другу, признать нас своим верховным повелителем, вместо того, чтобы избирать главу из своей среды. Мы обратим их особенное внимание на то обстоятельство, что каждая деревня в Палестине, от Дана до Версавии, издревле принадлежит Священной Римской империи, и что христианин, отправляющийся на войну за их освобождение, должен идти как наш подданный и владеть завоёванными им землями в качестве нашего вассала. Порок и добродетель, разум и безумие, чистолюбие и бескорыстная преданность всё в одинаковой степени побудит тех, кто уцелеет, стать вассалами империи, а не врагами её и служить оплотом отцу вашему, императору. Все придворные в согласии склонили головы, и воскелегнули по восточному да здравствует император на многие лета когда стихли одобрительные возгласы алексей продолжал я повторяю ещё раз что мой верный великий слуга и его помощники должны позаботиться о том чтобы нападение было поручено войскам чуждым нам по внешности и языку таких должен с грустью сказать, в нашей императорской армии больше, чем наших природных и православных подданных. Здесь патриарх вставил своё замечание. Утешительно знать, что природных римлян в императорской армии мало. Ибо занятие столь кровавое, как война, более пристойно тем, чьё верование, равно как и земные дела, заслуживают вечного проклятия в будущем мире. достаточный патриарх, сказал император. Мы далеки от того, чтобы заодно с дикарями-язычниками утверждать, что царство небесное приобретается с помощью меча. Тем не менее нам хочется надеяться, что Римленин, который умирает сражаясь за свою религию и своего императора, смеет надеяться, что он попадёт в рай, так же как и человек, который почил в мире, не обогрев своих рук в крови. Должен сказать, ответил патриарх, что учение церкви нистольс не сходительно. Церковь миролюбива и обещает свои милости людям, прожившим мирно. Но не думайте, что я заграждаю врата небесной войны, если таковой верит во все догматы нашей церкви и выполняет все её обряды. Ещё более я далёк от мысли осуждать мудрые мероприятия вашего императорского величества. направленные к ослаблению мощи и уменьшению численности этих еретиков латинян, которые пришли сюда грабить нас и разорять наши церкви и храмы под тем ложным предлогом, что небо позволит им, запятнавшим себя таким множеством ересей, освободить святую землю, которую даже истинно православные христиане, священные предки вашего величества, не в состоянии были отнять у неверных. И я надеюсь, что ваше величество не дозволит им основать ни одного поселения, над которым не возвышался бы равносторонний крест, и не допустит, принятой западной церковью предосудительной ереси, позволяющей удлинять нижнюю оконечность этого священного символа. Досточтимый патриарх, ответил император. Не подумайте, что мы легко относимся к вашим веским соображениям. Но теперь вопрос не в том, как вернуть этих еретиков-латинян к истинной вере, а в том, как избегнуть разгрома от их полчищ, подобных саранче, которая предшествовала им и предзнаменовала их появление. Ваше Величество, вы найдете выход с обычной для вас мудростью. Я же со своей стороны выразил сомнение лишь ради спасения своей души. Наш план не заключает в себе ничего неприемлемого для вас. Достатьти меши патриарх, сказал император. А вы, обратился он к стальным советникам, отдайте распоряжение для выполнения нашей воли, вам только что объявленный. Вот указ, написанный священными чернилами, и наша священная подпись начертана на нём, как полагается зелёной и пурпурной краской. Мы же сами примем начальство над теми отрядами бессмертных, которые останутся в городе. К ним мы присоединим и полки наших верных варягов. Во главе этих войск мы будем ожидать под стенами этого города прибытия чужеземцев, избегая боя, поскольку это окажется возможным благодаря нашей политике, а в худшем случае будем готовы принять то, что провидению будет благоугодно даровать нам. На этом совещание закончилось. Начальники приступили к исполнению полученных ими самых разнообразных заданий, гражданских и военных, секретных и гласных, благоприятных для крестоносцев и враждебных для них. Здесь обнаружился своеобразный дух греческого народа. Их шумные, хвастливые разговоры соответствовали тем мыслям, которые императору хотелось внушить крестоносцам относительно своего могущества и силы. Не скроем однако, что большинство сановников, служивших Алексею, из свойственного им низкого своекорыстия сумели найти такой путь, который позволил им применить распоряжения императора с наибольшей для себя выгодой. Тем временем по Константинополю разнеслась весть о том, что с запада движется огромная разнопленная армия, что будто она уже подошла к границам греческой империи. чтобы отсюда идти в Палестину. Стаустная молва ещё преувеличила это чудесное событие. Одни говорили, что цель крестоносцев состоит в том, чтобы завоевать Аравию, разрушить гробницу пророка и сделать из его зелёного знамения попону для коня брата французского короля. Другие предполагали, что подлинная цель похода в том, чтобы разрушить и разграбить Константинополь. Существовала ещё и третья догадка. Будто весь этот поход затеян для того, чтобы заставить патриарха подчиниться папе, принять латинскую форму креста и покончить с расколом. Варяги также делали свои дополнения к этой удивительной вести, приспосабляясь, как всегда в этих случаях бывает, к предрассудкам слушателей. Источником этих мнений служили те сведения, которыми Гирварт поделился с товарищами в отряде, рассказав им кое-что из слышанного им накануне во дворце. Полагая, что всё равно о событии вскоре узнают все, он не колеблясь дал понять товарищам, что на Константинополь движется норманнская армия под начальством герцога Роберта, сына прославленного Вильгельма завоевателя, и что, как он, Гирварт заключил, движится она с враждебными намерениями главным образом против них варягов ибо норманны ненавидя саксов варягов готовы преследовать их даже и здесь в чужой столице вплоть до того что собираются объявить войну приютившему их доброму государю поверив в это многие из варягов дали торжественную клятву на норвежском и англосаксонском языке отомстить своими острыми секирами за бой при Гастингсе. Немало вина и Эля было выпито за здоровье тех, кто не забыл обид, причиненных англосаксом в Англии, и теперь сумеет хорошенько заплатить за них обидчикам. Гирвард, принесший эту весть, вскоре пожалел, что проговорился. Очень уж усердно товарищи его приставали к нему со всех сторон, требуя подробностей, между тем, как он должен был молчать о событиях предыдущей ночи и о том, Откуда он почерпнул свои сведения? Около полудня, когда ему порядком надоело отвечать одно и то же на одни и те же вопросы или уклоняться от ответа, звук труб возвестил о прибытии Акалита Ахилла Тация. Он прибыл, как передавалось торопливым шёпотом, прямо из императорского дворца с вестью о том, что не сегодня-завтра начнётся война. Говорили также, что варягам и римским когортам бессмертных придётся расположиться лагерем под городом, чтобы по первому же требованию быть готовыми к его защите. Это привело в движение все казармы. Каждый занялся необходимыми приготовлениями к наступающему походу. Всё шумело, гудело, как в улье. Гирварт, который по своему чину мог походные сборы возложить на своего оруженосца, воспользовался этим обстоятельством и ушёл из казармы. Он искал тихого местечка где-нибудь подальше от товарищей, чтобы наедине с самим собой поразмыслить о той странной связи событий, которая сделала его невольным их участником и привела к непосредственному общению с императорской семьёй. Пройдя узкими безлюдными улицами, Герварт вышел на одну из тех широких террас, которые спускаясь ступенями к Босфору, образуют одно из прекраснейших в мире мест для прогулок и теперь служат местом общественных гуляний для турок, как раньше служили для христиан. Эти террассы шли уступами и были густо обсажены деревьями, среди которых было больше всего кипарисов. Здесь собрались толпы народа. Одни сновали взад и вперёд с деловыми и тревожными лицами, Другие стояли группами, обсуждая, видимо, странные и печальные новости дня. Некоторые, с ленивой беспечностью востока, завтракали, укрывшись в тени, и наслаждались настоящим, не заботясь о будущем. И когда Варяк, опасаясь встретить знакомых, которые помешали бы его уединению, спускался с террасы на террасу, все провожали его любопытными взорами. Люди понимали, что военный, близкий к о двору человек, конечно, Больше других знает, насколько достоверно то, что говорят об этом нашествии разноплеменных вражеских полчищ. Однако ни у кого из них не хватило смелости заговорить с воином императорской гвардии. Он переходил из светлой аллеи в более тёмную, с открытой террасы на закрытую, но всё ещё не чувствовал себя в одиночестве. Потребность в одиночестве заставила его осмотреться. Вдруг он заметил, что какой-то чёрный раб, лицо слишком обычное на улицах Константинополя, чтобы привлекать к себе внимание, следует за ним по пятам. Раздосадованный Гирвард круто повернулся и, выбрав место, где поблизости никого не было, кроме этого явно следившего за ним человека, быстро подойдя к нему, спросил, как он смеет следовать за ним по пятам. Чёрный ответил таким же ломаным языком, каким был задан вопрос. что он получил приказание проследить, куда он идёт. Кто тебе это приказал? спросил Воряк. Мой и ваш повелитель, дерзко ответил раб. Ах ты нигодный язычник, раздражённо воскликнул воин. С каких это пор мы стали товарищами по службе, и кто такой тот, кого ты осмеливаешься называть моим повелителем? Тот, кто владеет всей вселенной, Ибо он владеет собственными страстями, отвечал чернокожий. Вряд ли я совладаю с моими, если ты не перестанешь кривляться и будешь отвечать на мои прямые вопросы увёртками. Ещё раз спрашиваю, что тебе надо от меня? И как ты смеешь следить за мной? Я уже тебе сказал, что я выполняю приказания моего господина, ответил раб. Но я должен знать, кто твой господин, сказал Гирварт. Пусть он сам тебе на это ответит. Он не открывает такому жалкому рабу, как я, той цели, с какой он меня посылает. Но он оставил тебе язык, который многие из твоих соотечественников желали бы иметь. Так не заставь меня укоротить его, уклоняясь от ответа, которого я вправе требовать от тебя. Негр оскалил зубы, видимо, придумывал какую-то новую увёртку. Но Гирварт, подняв свою секиру, воскликнул: "Не заставляй меня срамить себя, нанеся тебе удар оружием, которое служит для более благородных целей". "О господин", сказал негр, сразу оставив тон бесстыдной насмешки и выражая неподдельный страх. "Если вы убьёте бедного раба, то всё равно не узнаете того, что запретил ему говорить его господин". Небольшая прогулка избавит вашу честь от пятна, а вас самих от труда бить человека без сильного сопротивляться. Меня же это избавит от страдания, за которое я не могу отомстить. Так веди меня, но помни, что красными словечками меня не одурачишь, а я узнаю, кто позволил себе эту дерзость следить за мной. Негр пошёл вперёд со свойственной его лицу усмешкой. выражавший не то злорадство, не то просто веселость. Варяг следовал за ним с некоторой недоверчивостью. Ему редко случалось иметь дело с несчастными африканцами, и он не забыл еще того неприятного впечатления, которое он получил, увидев их впервые, когда прибыл сюда с севера. По пути негр часто оглядывался и так пристально и проницательно глядел на него, что Гирвард невольно почувствовал, что, как в нем оживают свойственные англичанам суеверия, приписывающие дьяволу такую же черную кожу и безобразное лицо, какие были у его провожатого. Местность, по которой они шли, еще усиливала это суеверное чувство, столь естественное для воинственного, но необразованного островитянина. Негр вел варяга по тропинке, спускавшийся к морю. Наконец они пришли к месту, сильно отличавшемуся от остальной части береговой полосы, и где уже не было ни аллей, ни набережной. Наоборот, оно находилось в сильном запустении и было покрыто грудами древних развалин, которые кое-где были покрыты роскошной растительностью юга. Эти обломки старых зданий, занимавшие берег небольшого пролива, были скрыты с обеих сторон за крутыми берегами и были невидимы из других мест города. Зато и отсюда, в свою очередь, не видно было церквей города, его дворцов, башен и разбросанных среди них военных укреплений. Вид этого заброшенного места, загромождённого развалинами, заросшего кипарисами и другими деревьями посреди густонаселённого города, производил впечатление сильное и поражающее воображение. Руины эти уцелели, видимо, с древних времён, и, судя по стилю, принадлежали другому народу. Гигантские остатки большого портика, обломки громадных статуй, выполненных с такой варварской бедностью вкуса, которая составляла полную противоположность скульптуре греков, полустёршиеся иероглифы, следы которых видны были на некоторых изваяниях, всё подтверждало народное предание о происхождении этих развалин, которое мы вкратце изложим. Иероглифы. Шрифт древнеегипетских надписей. В буквальном значении по-гречески священные письма. Согласно преданию, здесь стоял храм, посвящённый египетской богине Кибеле, построенный в то время, когда Римская империя находилась ещё в язычестве, а Константинополь ещё носил название Византии. Кибела называлась Великой матерью богов, как одной из древнейших божеств в Греции. Культ Кибелы вынесен из Египта. Известно, что Рим отвергал суеверное учение египтян, грубое и полное мистицизма, которое послужило основой для многих самых диких учений. Неоднократно издавались законы, запрещавшие воздавать египетскому культу уважение. которые в империи оказывали почти всем прочим религиям, как бы причудливы и абсурдны они ни были. И всё-таки египетская религия привлекала к себе людей суеверных и любопытных. И несмотря на сопротивление Рима, ей удалось в конце концов укрепиться в империи. Но египетских жрецов, хоть и терпели, однако видели в них скорее чародеев и волшебников, чем служителей церкви. А их обряды, по мнению народа, были ближе к магии, чем к обычному церковному богослужению. Если даже язычники так порочили египетский культ, то христианам он и по давна внушал смертельный ужас, больший, чем все другие виды языческой религии, если только вообще допустимо называть язычество религией. Грубый культ Аписа и Кибелы, по общему мнению, служил не только предлогом к непристойным наслаждениям, и к разврату, но также способствовал опасному общению с злыми духами. Апис, священный бык в Египте. Поэтому, когда империя была обращена в христианство, не только храм Кебелы с его огромным портиком, колоссальными неуклюжими статуями и фантастическими иероглифами был разрушен, но даже самое место, где он стоял, считалось с тех пор осквернённым. И ни один из императоров, строивших христианскую церковь, не решался воздвигнуть её на этом месте, так и оставшимся пустым и заброшенным. Варяг Гирварт хорошо знал дурную славу этого места. И когда негр вознамерился, как ему показалось, войти в глубь развалин, он остановился в нерешительности и сказал своему проводнику: "Послушай, чернокожий мой приятель, эти громадные странные идолы то с пёсьими то с коровьими головами, а то и вовсе без голов, не пользуется особым уважением в народе. А сам ты, товарищ, цветом твоей кожи сильно похожишь на чёрта и потому не годишься в компанию для прогулки среди этих развалин, где нечистый, говорят, ежедневно бродит в полночь и в полдень. Я не пойду за тобой дальше, если ты убедительно не объяснишь мне, что это необходимо. После такого ребячество сказал негр. Вы действительно отнимаете у меня всякую охоту вести вас к моему господину. Я думал, что имею дело с человеком непоколебимо храбрым и одарённым здравым смыслом, который служит лучшей опорой мужеству. Но вашей храбрости хватает только на то, чтобы бить чернокожего раба, у которого нет ни силы, ни права вам сопротивляться. Но её не хватает даже на то, чтобы заглянуть в тёмный закоулок среди белого дня. Ты нахал, — сказал Гирвард, замахнувшись секирой. — А ты глуп, если пытаешься доказать свое мужество и мудрость, давая основания сомневаться в них, — ответил негр. — Я уже говорил тебе, что мало доблести в том, чтобы избить такое жалкое существо, как я, и кто хочет найти дорогу, тот не начнет с того, что убьет проводника. — Я пойду за тобой, — сказал Гирвард, задетый сомнением в его храбрости. — Я пойду за тобой, — сказал Гирвард, задетый сомнением в его храбрости. Но если ты заведёшь меня в западню, то своими сказками не спасёшь твоих костей, хотя бы тысяча чёрных созданий земли или ада пришли тебе на помощь. Ты жесток. Попрекай меня моим цветом лица. Откуда ты знаешь, что он действительно таков? Твои собственные глаза ежедневно убеждают тебя, что светлое небо ночью превращается в тёмное, и ты твёрдо знаешь, что это не есть обычный цвет неба. Такую же перемену, как в оттенках небосвода, можно наблюдать и в окраске вод глубокого моря. Откуда ты знаешь, что разница между цветом твоей и моей кожи не является подобного же рода обманчивым изменением, не реальностью, а только видимостью? Конечно, ты мог выкраситься, и возможно, что твоя чернота только кажущаяся, ответил Варяк, подумав. Но я полагаю, что даже сам дьявол не мог бы так живо изобразить этот оскал белых зубов, этот приплюснутый нос, если бы эти черты лиц убийц, как их называют, не были в действительности именно такими. И чтобы избавить тебя от бесполезного труда, знай, приятель, что хоть ты и говоришь с необразованным варягом, однако и он кое-что смыслит в искусстве греков, обольщать своих слушателей всякими мудрёнными словами. «Да ну!» — недоверчиво и с некоторым удивлением спросил негр. «Нельзя ли рабу Диогену, как окрестил меня мой хозяин, узнать, как ты достиг столь необычных познаний?» «Это не потребует долгих объяснений», — ответил Гирвард. «Мой земляк, Витекинт, занимавший у нас в отряде ту же должность, что и я, вышел в отставку и провел остаток своей долгой жизни здесь». в Константинополе будучи свободен от тягот военной службы её утомительных парадов и учений от её реальности как вы выражаетесь бедный старик чтобы как-нибудь убить время посещал лекции философов и что же он там усвоил спросил негр вряд ли варвар посидевший под шлемом может быть особенно хорошим учеником в наших школах Думается мне, что он усвоил не меньше, чем такой простой раб, как ты, ответил воин. От него я и узнал, что учителя этой праздной науки создали себе ремесло из своего умения заменять мысли набором пустых слов. А так как они никогда не могут прийти к соглашению насчёт точного смысла самих слов, то их споры никогда не приводят к верному и определённому заключению. Оно и невозможно, ибо у них Нет общего языка. Их теории, как они их называют, построены на песке. Ветра и воды достаточно, чтобы снести их. Скажи это моему господину, ответил негр серьёзным тоном. Скажу. Он увидит, что я невежественный воин, у которого мало своих мыслей, да и те, что есть, касаются только моей веры и моего воинского долга. Но этих мыслей, этих убеждений не выбьет из моей головы даже целая батарея софизмов, и меня не обманут никакие уловки и никакие угрозы поклонников языческих богов ни в этом, ни в будущем мире. Вы можете сказать ему сами всё, что вы думаете, ответил Диоген и отошёл в сторону, как бы уступая дорогу варягу и жестом предлагая ему идти вперёд. Гирварт пошёл по заросшей тропинке, почти незаметный среди высокой густой травы обогнув полуразрушенный алтарь, на котором виднелись обломки божественного быка Аписа, он вдруг очутился лицом к лицу с философом Агиластом, который отдыхал, сидя на траве среди развалин.